свадьба и проблемы вокруг неё. Несмотря на раннее утро, на улице уже стояла жара. Я прекрасно знал, что она простоит до сентября. Зато люди вокруг об этом не подозревали и вовсю наслаждались неожиданным теплом в конце мая. Мне радоваться не хотелось. Предстоящие 200 километров по пылящей грунтовке не настраивали на бодрый лад. «Радуйтесь, радуйтесь», — бурчал я про себя. «Скоро дождя просить начнёте» а его почти до конца сентября не будет. Народа в автобус набилась битком. Водитель брал всех подряд с билетами и без он их. Ехать в тесноте пришлось до Ленинградской области. Там в Вознесении вышла почти половина пассажиров, поэтому оставшиеся вздохнули свободней. Но от вездесущей пыли спасения всё равно не было до самой вытигры. В отличие от предыдущей поездки, ко мне никто не приставал. Наверное, из-за жары пассажирам было недолюбопытство, Все сидели молча, обмахиваясь кто газетой, кто журналам Зато когда вышел из автобуса на Вытьгорском автовокзале, даже тёплый ветерок показался прохладным. Помахивая чемоданом, я отправился по уже знакомому маршруту. На мой стук дверь сразу открылась. Оттуда выглянула невысокая, круглолицая, симпатичная женщина, нисколько не похожая на Люду. Она, отряхивая руки от муки, вопросительно глянула на меня. «Здравствуйте, Галина Михайловна». «Будущего зятя примите?» – улыбнулся я. «Ты?» – Саша. – неуверенно спросила она. Я кивнул, и будущая теща резко засуетилась. «Ой, да что ж мы в дверях стоим? Проходи скорее в дом, сынок!» Она пропустила меня в коридор и зашла следом. «Сашенька, ты, наверное, устал с дороги? Присядь, отдохни. А я как раз с пирогами закончу», – сообщила она и торопливо загремела противнями. Пока я сидел на диване, Галина Михайловна расспрашивала меня о родителях, о службе в армии. Чувствовалось, что дочь её в неведении не держала. Однако о планах на будущее, о предполагаемой свадьбе вопросов не задавала. «Сглазить, что ли, боится?» – даже подумал я в один момент. Отвечая на многочисленные вопросы будущей тёщи, я критически смотрел на её суету. да как как-то нерационально она использует противни, скептически подумал я. Да и начинку делает неправильно. И тесто, похоже, перекисло». Конечно, мне хватило ума свои соображения держать при себе. Это с мамой за несколько дней, что я провёл дома, мы успели несколько раз поругаться по поводу готовки. Ей-то я говорил откровенно, что думаю по поводу того или иного блюда. Кончилось это тем, что мне было предложено самому заняться варкой и жаркой, что я и делал последние два дня до отъезда. Через некоторое время меня накормили пирожками с капустой и рыбником с сигом. На вкус они оказались неплохими хотя до моих явно не дотягивали. Узнав, что Люда придёт только около девяти вечера, а Николай Васильевич в шесть, я решил пройтись по городку до районной больницы, где она дежурила. Народа в рабочий день на улицах было маловато, но на меня никто внимания не обращал. Всё же город не деревня, где все приезжие на виду. Двухэтажное здание больницы заметно было издалека. Около её гаража стояли три медицинских уазика-буханки с открытыми настежь дверями Водители, сидя в тени увлечённо, играли в карты за самодельным деревянным столиком и матерились через слово. Я поздоровался и спросил. «Мужики, как на скорую пройти?» Водители оторвались от карты и уставились на меня. «А чё тебе там надо?» – спросил на вид самый молодой из них. «Мне бы Люду Струнину увидеть», – сказал я. Двое из водителей засмеялись. «Ты же, Стёпик, хвастал, что всех Людкиных кавалеров разогнал!» Обращаясь к молодому, сказал один из них. Затем повернулся ко мне и пояснил. «Видишь ту дверь зелёную? Туда заход. Людмила Николаевна сейчас там с больными разбирается. Генку Шарапова только что привезли. Тяжёлый, зараза! кил сто весит, если не больше!» Я поблагодарил и направился к двери, а за спиной водители продолжали смеяться. «Хм...» «Оказывается, здесь у меня соперники были. И не один. Наверное, людки пора памятник ставить, раз меня дождалась», — размышлял я по дороге. В кабинете никого не оказалось. Зато из-за двери с надписью «Перевязочная» доносились стоны. Я не утерпел и заглянул туда. В кабинете на кушетке беспокойно лежал голый по пояс багроволицый мужчина. Он периодически охал, держась рукой за левый бок. Пожилая санитарка сидела в углу на стуле, ожидая распоряжений, а у столика с инструментами возилась Люда. Увидев меня, она радостно улыбнулась, но почти сразу махнула рукой, чтобы я вышел. Выйдя в пустой кабинет, я уселся у подоконника и начал улюбоваться видом из окна. Люда появилась из перевязочной минут десять спустя. «Не понимаю, что с больным», — пожаловалась она. «Позвонили час назад. Сказали, мужчина в магазине упал и кричит от боли за «забок держится», Мы его сюда привезли, я анальгин с димедролом сделала, а боли не проходят. А ему всё хуже. Сегодня день такой заполошный. Один хирург в Подпорожье уехал на конференцию, а второго никак найти не можем. Изольда Витальевна, наш терапевт, приходила. ЭКГ сняла Сказала, моего ничего нет, ищите хирурга. А где его искать, понятия не имею. Сейчас промедол больному сделала. Может, тот снимет боли? Люда, можно мне посмотреть больного? Спросил я. «Зачем?» — та «Ну, ты же знаешь, мама у меня врач. Видел я всякого. Может, что в голову придёт?» Утопающий, как говорится, хватается за соломинку. Люда согласилась. Я, надев халат и взяв фонендоскоп, зашёл в перевязочную. Лишь только глянул на выбухающие межрёберные промежутки слева, всё стало ясно. Но всё же проверил себя, выслушав и проперкутировав лёгкие. Сомнений не было. У больного напряжённый пневмоторакс. Как он его заработал, было не очень понятно. Синяков и прочих следов травм я не обнаружил. На всякий случай спросил, работает ли рентген, но получил ответ, что уже полгода как тот сломался, а денег на ремонт нет. «Люда, у вас хотя бы аппарат Боброва есть?» – спросил я. «Где-то был», – ответила Люда. «А зачем он тебе?» «Увидишь», – сообщил я. Несколько минут Люда с санитаркой лазили по шкафам, но всё же отыскали аппарат, представляющий собой банку с крышкой. Я вёл себя так уверенно, что Люда выполняла мои распоряжения безропотно. Заменив клапан в банке на новый, вырезанный из резиновой перчатки, я взял стерильную резиновую трубку и троакар с конюлей. Под невинным предлогом попросил Люду куда-нибудь отослать санитарку. После всех приготовлений Люда всё ещё не понимала, что я хочу делать. Но когда она увидела, что я заставил больного сесть и вогнал ему в бок толстую иглу, подсоединённую к трубке, то невольно охнуло. Сразу после этого в банке, наполненной водой до половины, в такт дыханию появились обильные пузыри воздуха. Через минуту больной порозовел, а ещё через несколько блаженно растянулся на кушетке. «Кайф!» — выдохнул он. «Нихера не болит! Заи...» «Спасибо, доктор!» Он с чувством поблагодарил меня, после чего почти сразу заснул. Ещё бы. Чего не заснуть после анальгетиков и двух кубиков промедола? Везёт нынешним медикам. Можно спокойно делать наркотики больным, без риска загреметь лет на 20 в лагеря. Ну, как-то так, сказал я скромно. Принимайте работу. Напряжённый пневмоторок скупирован, можно больного принимать в хирургическое отделение. Когда хирурга найдут, пусть думает, что с ним дальше делать. Когда мы вышли из перевязочного кабинета, Люда сразу начала меня ругать сердитым шёпотом. «Саша, ты меня так напугал!» «Думала, умру, когда ты больному тракар поставил. Почему-то я считала, что по нему кровь из лёгкого струёй пойдёт. Как вообще ты догадался, что случилось с больным?» «Знала бы, что ты собираешься делать. Ни за что бы не согласилась. Фу, до сих пор не могу в себя прийти. Всю трясёт». Я же в это время думал о ином о том, что в это время можно спасти больного и не сесть после этого в тюрьму или не получить от него миллионный иск за потерю здоровья. В том времени, откуда я появился, мне бы даже в голову не пришла идея заниматься лечением пневмоторокса без соответствующей лицензии. А здесь никому до этого дела нет. Мы не успели поговорить и несколько минут, как в кабинет зашёл молодой мужчина лет 30 и недовольно спросил. «Людмила Николаевна, что тут у вас стряслось?» «Изольда Витальевна кричала в трубку, что я пропал, а меня по всему городу ищут. Я же записку оставлял, что огород буду копать. Чего сложного было меня найти?» «Никакой записки у нас под стеклом нет, Игорь Иванович. Можете сами посмотреть», — ответила Люда. Доктор, а это явно был хирург, глянул бумажки, убранные под стекло, лежащие на столе, и, не обнаружив в своей записке, недоуменно пожал плечами и распахнул дверь в привязочную. «Вижу, вы тут без меня успели разобраться», – заметил он, разглядывая спящего больного и пузырьки, всё ещё появляющиеся в банке с водой. «Неужели и Зольда пунктировала? Она же трусиха страшная!» Я легонько дотронулся до плеча девушки. «Та правильно поняла мой намёк. Я сама пунктировала, Игорь Иванович. Всё, как в учебнике пропедевтики написано. У мужчины развился выраженный болевой синдром на фоне напряжённого пневмоторакса. Ничем снять не могли, даже промедолом». Поэтому и ждать вас не стали. Понятно, задумчиво сказал хирург. Ладно, понаблюдаем до завтра и отправим с утра на подпорожье, на рентген. Надо посмотреть, как лёгкая расправляется, да и диагноз уточнить. А ты, люд молодец, всё грамотно сделала. Тут он обратил внимание на меня. А что тут делает незнакомый молодой человек в медицинском халате? Люда покраснела. Это мой жених. «Он только сегодня приехал, вот пришёл посмотреть, где я работаю». Хирург улыбнулся. «Ясненько. Ну ладно, сидите, воркуйте, голубки», — сказал он ехидно и ушёл в отделение. До восьми вечера больше вызовов не случилось. Где-то в половину восьмого на работу в ночь пришла сменщица, полная пожилая женщина. Она-то уже оглядывала меня сверкающими от любопытства глазами, но особых вопросов при мне не задавала. Когда мы вышли из дверей больницы, жара уже спала. Ветра практически не было, только лёгкий комариный звон нарушал вечернюю тишину. Санитарные машины уже были поставлены в гараж, лишь одна машина скорой помощи оставалась у крыльца. Её водитель, Стёпик, как его называли коллеги, сидел на скамеечке у входа и задумчиво курил. Увидев нас, он резко вскочил и подошёл ко мне, поглядывая по сторонам. Подойдя вплотную, он тихо предупредил. «Длинный, не знаю, откуда ты взялся, но если будешь вокруг Людки ходить, я тебя урою». Мне от слов тощего паренька почти на голову ниже меня стало смешно. В большей степени из-за того, что моя будущая жена была немалого роста, почти 180 сантиметров. Я и то был немногим выше. А этот Стёпик, наверное, доставал ей чуть выше плеча. «Оказывается, не мне одному нравятся высокие женщины». Люда не слышала, что водитель мне сказал, потому что всё ещё беседовала через дверь с напарницей. Но, увидев, как мы разговариваем, сразу закричала, сбегая с крыльца. «Степан, ты что, опять хочешь драку устроить? Смотри, на этот раз я молчать не стану. Сразу вылетишь с работы!» «Да я чё, я ничего. Я на только познакомиться с новым человеком хотел. Кстати, кем он тебе приходится?» Неуклюже оправдываясь, спросил водителю Люды, выкинув окурок на землю. «Муж это мой, понял?» Гордо сообщила девушка и, взяв меня под руку, направилась в сторону дома, увлекая меня за собой. «Наконец смена закончилась», — сообщила Люда немного погодя. Еле дождалась. Никогда ещё время так не тянулось. «Санчик мой, я такая счастливая, ты просто не представляешь!» А я и не представлял. Шагая рядом с любимой девушкой, злился на себя. Хотя что злиться-то? Но ну, не может быть у личности 70 лет эмоций, как у двадцатилетнего, даже если она заперта в молодом теле. Хотя гормоны действительно бушевали. Поэтому как только мы свернули в проулок, ведущий к дому, то сразу начали целоваться. — А помнишь наш мостик на Неглинке? — спросила Люда, наконец отстранившись от меня. — Мы там также целовались. — Конечно, — ответил я. — Приедем в Петрозаводск, обязательно повторим. Расмеявшись мы в обнимку продолжили наш путь. В доме ярко светились все окна. Нас явно заждались. Хлебом солью меня не встретили, но уже в коридоре начали обнимать. Особенно старался будущий тесть. Наверное, смерти моей хотел. Увидев его, я понял, в кого Люда такая высокая. Никогда не считал себя маленьким, но рядом с Николаем Васильевичем мои сто восемьдесят пять сантиметров не котировались» огромная глыба двухметрового роста. Вот как он мне представлялся. Тесть тоже с интересом меня разглядывал. Ну что, с виду парень крепкий. Выдал он, наконец, свое суждение, хотел добавить еще кое-что, но был прерван супругой. «Коля, не задерживай человека в дверях. Видишь, парень стесняется, а ты тут силы мериться начал. Лучше бы в комнату пригласил. У меня уже все готово». Действительно, стол уже был накрыт. Видимо, Галина Михайловна после того, как я ушёл, время зря не тратила и провела его с пользой на кухне. Среди полных хрустальных салатниц, тарелок с пирогами и котлетами одиноко возвышалась бутылка шампанского. Люда убежала переодеваться, а я присел за стол в компании Николая Васильевича. Галина Михайловна скрылась в той же комнате, что и Люда. Будущий тесть наклонился, сунул руку под стол и вытащил оттуда початую бутылку водки. Посмотрел на меня и, приложив палец к губам, разлил её по двум граммовым стаканчикам. Бутылку снова убрал под стол. После этого наколол себе солёный огурец на вилку и шёпотом сказав «За встречу!» Одним махом кинул сто грамм себе в рот. Ну что мне было делать? Не отказываться же от первой рюмки. Вот только я не стал брать огурец, а наколол вилкой крепенький солёный груздочек, махнул сто грамм, а потом аппетитно захрустел грибком. На голодный желудок водка сразу ударила в голову. Николай Васильевич, по-моему, уже причастился до нашего прихода и был не в меру славообилен. В это время в комнате, где переодевалась Люда, шел следующий диалог. «Люда, я думаю, что постелю вам с Сашей в Витькиной комнате, а мы с отцом ляжем на кухне, чтобы вас не стеснять. Дело-то молодое», — предложила Галина Михайловна. «Мама!» «Как ты можешь такое предлагать?» – зарделась дочь. «Постелишь нам вместе после свадьбы». «Дурочку-то из меня не делай», – сообщила мама. «Это ты отцу можешь сказки рассказывать, а меня не проведёшь. Думаешь, не знаю, чем вы тут неделю назад занимались. Вся комната и провоняла. И простыни я тоже считать умею». От этих слов дочь покраснела ещё больше и стыдливо опустила глаза. Они ещё немного пошептались о своём, о женском и хихикая вместе вышли в большую комнату. Галине не хватило одного взгляда, чтобы оценить диспозицию. «Напоил. Как есть напоил, парня. Коля, я же тебе говорила, не доставай водку», — с упрёком сказала она мужу, пока тот удивлённо таращился на неё. «А что тут пить?» — сказал он, показывая на две пустые бутылки. «Для настоящих мужиков это как два пальца об асфальт».